в таком плохом кинематографе. Странное зрелище. В таком плохом кинематографе такой известный скрипач. Неужели он играет здесь? Не может быть. Но, конечно, он не играет, он сидит в маленьком фое. Всё-таки непонятно, что ему здесь делать. Да, непонятно. Мы зашли только потому, что живём близко и потому что дождь, а он Может быть, и он живет близко, не знаю. Но он ведь не смотрит картины, он сидит в фойе и как давно. Ты заметила, когда мы пришли, он сидел, и теперь, когда мы просмотрели программу, он тоже сидит. Странно. Его лицо беспокойно, он как будто томится. Хочешь, подождем, посмотрим, интересно. Сеанс ведь окончен. Хорошо, подождем. садимся из зала выходит публика а как он хорошо играет помнишь на последнем концерте да великолепный скрипач у него уже большое имя очень большое и как он ещё молод но что он делает всё-таки в этом кинематографе какая-то любопытно подожди публика вышла в фойе опускала неловко было сидеть Мы встали и медленно направились к выходу. И видели, к известному скрипачу подошла девушка-билетёрша. Она улыбнулась, сняла передник, завернула в газету. Смотри, смотри, он помогает ей. Смотри, как он оживился. Он смеётся. Какой он милый. А она, и она милая. Она надела пальто. Смотри, она совсем не похожа на бедную билетёршу. А он не похож на известного скрипоча. Они похожи на влюбленных. Ах, так вот отчего известный скрипач так долго сидел в фае такого плохого кинематографа. А знаешь, она милая эта девушка. Мы выходим и, несмотря на холод и мрак, молча улыбаемся и не чувствуем ни холода, ни мрака. На душе тепло. Как хороша жизнь